Ей не понять его чувств. Ну уж красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив. Он уверял, совершенно счастлив. Хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено. Взял и загубил свою жизнь. Вот что до сих пор ее бесит. Она дошла до ворот парка. Постояла минутку. Поглядела на катившие по автобусы. Ни о ком на свете больше не станет она говорить, он такой или такий. Она чувствует себя бесконечно юной, одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь. Одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна. У нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день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 Всё это — скользящее такси, и больше она не станет говорить про Питера. Она не станет говорить про самое себя. Я такая, я этакая. Единственный дар её — чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте её с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка, или она замурлычет.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 Она останется, и Питер останется. Они будут жить друг в друге. Ведь часть ее, она убеждена, есть в родных деревьях, в доме-уроде, стоящем там среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала. И она туманом лежит меж самыми близкими. И они поднимают ее на ветвях, как деревья. Она видела, на ветвях поднимают туман — но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Ну, о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчерда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги? «Злого не страшись, и зимы свирепой бурь». За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, скрылись источники слез слез и горя, смелости и выдержки, замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, как леди Бэксбора открывала базар. В витрине были веселые вылазки Джорока и Мистер Спонж, мемуары миссис Асквит, Большая охота в Нигерии, все лежали распахнутые, без накниг но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлену Идбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую крошечную женщину глянуть на Кларису, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. «Как приятно, если радуется, когда ты входишь», подумала Клариса и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит злясь на себя, потому что глупость делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо. А она, думала Клариса, ожидая перехода, вечно делать что-то не просто, чтобы делать, а чтобы понравиться. Полный идиотизм, думала она. Но вот полицейский поднял руку. Никого ведь не проведешь. Ой, если б начать жизнь сначала... — думала она, ступая на мостовую. — Хоть выглядеть бы иначе. Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тесненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной, крупной, по-мужски интересоваться политикой, иметь загородный дом, быть царственной, откровенной. У нее же наоборот, тело узкое, как стручок, Да смешного маленькое личико, носатое птичье. Зато она держится прямо. Что правда, то правда.